Долгая дорога на Марс. Как я перебрался из Локигана, штат Иллинойс, на Красную планету? Марс. Возможно, об этом могли бы рассказать два человека. Их имена указаны в посвящении юбилейного издания, выпущенного к сорокалетию со дня выхода в свет Марсианских хроник. Эти двое мой друг Норман Корвин, который первым выслушивал мои марсианские истории, И мой будущий редактор Уолтер Брэдбери, не родственник, который сразу же разглядел, что я затеял, хотя сам я об этом еще не подозревал, и убедил меня закончить роман, который я даже не знал, что пишу. Мое путешествие в тот весенний вечер сорок девятого года, когда Уолтер Брэдбери заставил меня удивиться себе самому, проходило по неуправляемой траектории многочисленных «А что если?». А что, если бы я не услышал радиопостановки Нормана Корвина и не влюбился в нее, когда мне было девятнадцать? А что, если бы я не отправил свой первый сборник рассказов Корвину, который потом стал мне другом на всю жизнь? А что, если бы я не последовал его совету и не поехал в Нью-Йорк в июне сорок девятого года? Ответ простой. Возможно, не было бы никаких марсианских хроник. Однако Норман упорно твердил, что мне пора бы уже засветиться в манхэттенских издательствах и что он со своей женой Кэти встретит меня в Нью-Йорке, все покажут, расскажут и будут всячески оберегать. Из-за его уговоров я, оставив беременную жену в Лос-Анджелесе, проехал через всю страну, Четверо суток в междугороднем автобусе, четыре долгих дня и ночи, свернувшись, как прокисший чайный гриб, в шарообразный заплесневелый грибок, сорока долларами на банковском счету и договоренностью с общежитием Молодежной христианской ассоциации, пять долларов в неделю, ожидавшим меня на 42 й улицу. Корвины, выполняя свое обещание, всячески меня опекали и знакомили с редакторами, которые спрашивали, «Вы привезли роман?» Я признавался, что, будучи спринтером, привез только пятьдесят коротких рассказов и древнюю, побитую жизнью, пишущую машинку. Есть у них надобность в полусотне рассказов, плодов буйного творческого воображения, в основном гениальных. Такой надобности у них не было. Что приводит к последнему, самому главному «а что если»? «А что, если бы я не пошел ужинать с последним из редакторов, которому я был представлен? Уолтером Брэдбери из Даблдэй. И он не задал бы мне все тот же гнетущий вопрос. Есть ли у меня готовый роман? И не услышал бы в ответ мой рассказ о забеге на милю за четыре минуты. Это когда я за завтраком наступаю на мину идею, она взрывается, а я собираю куски и осколки и сплавляю их заново, чтобы к обеду они охладились». Уолтер Брэдбери покачал головой. Доел десерт, крепко задумался и сказал. «Мне кажется, вы уже написали роман». «Как?» — спросил я. «Когда?» «А вот эти ваши марсианские рассказы, которые вы публиковали последние четыре года», — сказал он. «Ведь там же есть некая общая нить. Может быть, вы их как-то пришьете друг к другу. Вроде как соберете мозаичный гобелен, троюродный брат романа». «О, Боже!» — воскликнул я. «Что?» «О, Боже!» — повторил я. «В сорок четвертом я прочел Уайнсбург у Гая Шервуда Андерсона, и книга настолько меня впечатлила, что я сказал себе, надо бы попытаться написать что-то хотя бы в половину такое же сильное, а действие перенести на Марс. Я даже составил краткие описания героев и событий на Красной планете, но потом потерял их в своих бумагах». «Похоже, мы их нашли». сказал Бред. «Правда?» «Даже не сомневайтесь», сказал Бред. «Возвращайтесь к себе в общежитие и составьте краткий конспект всех марсианских рассказов. Завтра несите его ко мне. Если мне понравится, сразу подпишем договор, и я дам вам аванс». Дон Конгдон, мой лучший друг и литературный агент, сидевший напротив, кивнул. «В полдень буду у вас в редакции», сказал я Брэду. Чтобы это отметить, я заказал второй десерт. Брэд и Дон взяли по пиву. Была типичная для Нью-Йорка жаркая июньская ночь. Кондиционеров тогда еще не придумали. Я просидел за машинкой до трех часов по полуночи в одних трусах, обливаясь потом. Сводил по весам и центровкам своих марсиан в их странных городах в последние часы до прибытия и отбытия моих космонавтов. Ровно в полдень, усталый, но довольный, я положил конспект на стол Уолтера Брэдбери. «Вы это сделали», — сказал он. «Завтра подпишем договор и сразу получите чек на аванс». Кажется, я выражал свои чувства чересчур бурно. Слегка успокоившись, я спросил про другие мои рассказы. «Сейчас, когда мы будем публиковать ваш первый роман», — сказал Бред, «Можно рискнуть и с рассказами, хотя подобные сборники редко когда продаются. Сможете придумать название, которое объединило бы два десятка разрозненных рассказов? Вроде как, одело бы их в кожу». «В кожу?» — переспросил я. «Тогда почему бы не «человек в картинках»?» Так называется мой рассказ о цирковом зазывали, чьи татуировки двигались и оживали, и разыгрывали будущее в живых картинах у него на груди, на руках и на ногах. «Похоже, придется выписывать сразу два чека. На два аванса», — сказал Уолтер Брэдбери. «Через три дня я уехал из Нью-Йорка с двумя подписанными договорами и двумя чеками на общую сумму 1500 долларов». Достаточно, чтобы платить целый год за съемное жилье по 30 долларов в месяц, поднять ребенка и внести первый взнос за маленький типовой домик вдалеке от Венеции, штат Калифорния, и от моря. К тому времени, когда родилась наша первая дочь, осенью 49-го года, я уже совместил и приладил друг к другу все когда-то потерянные, а теперь вновь обретенные марсианские штуковины. У меня получился не парад чудаковатых персонажей, как в Уайнсбурге Огайо, а сплав странных идей, представлений, фантазий и грез, которые виделись мне во сне и грезились наяву, начиная с двенадцати лет. Марсианские хроники вышли на следующий год, в конце весны 1950-го. Когда я поехал на восток той весной, то еще сам не ведал, что сотворил. оказавшись в чикаго я пошел в институт искусств чтобы пообедать с одним из моих друзей я увидел толпу на лестнице института и подумал что это туристы но как только я стал подниматься эти люди бросились мне навстречу и окружили со всех сторон оказалось что это не поклонники искусства а читатели которые уже прочитали мои марсианские хроники и пришли чтобы сказать мне что именно я написал сам того не понимая после той встречи Моя жизнь изменилась уже навсегда. После той встречи все стало иначе. Список этих «а что если» можно продолжать бесконечно. А что если бы я не встретил Мэгги, которая согласилась стать моей женой и приняла ради меня обет бедности? Что если бы в ту же неделю, когда я женился на Маргарет, Дон Конгдон не пожелал бы стать моим литературным агентом, каковым он остается уже 43 года? И что, если бы, вскоре после выхода «Хроник», я не зашел бы в тот маленький книжный магазин в Санта-Монике, куда в то же самое время заглянул и Кристофер Ишервуд. Я быстренько подписал и вручил ему экземпляр моей книги. Ишервуд принял подарок с выражением встревоженным и тоскливым и тут же сбежал. Через три дня он позвонил мне домой. «Знаете, что вы сделали?» — спросил он. «Что?» «Вы написали отличную книгу. Я буквально на днях стал главным книжным обозревателем в журнале Tomorrow, и ваша книга будет первая, которую я напишу». Спустя пару месяцев Ишервуд позвонил и сказал, что известный английский философ Джеральд Херт хочет со мной познакомиться и для этого приехать ко мне. «Ко мне нельзя!» — крикнул я. «Почему?» «Потому что мы только что въехали в новый дом, и у нас нет мебели». «Джеральд Херд будет сидеть на полу», — сказал Ишервуд. Херд приехал и сидел на единственном в доме стуле. Мы с Мэгги и Ишервудом сидели на полу. Через пару недель после той встречи Херд и Олдес Хаксли пригласили меня на чай, и оба спросили в торе эхом друг другу. вы сами знаете, кто вы?» «Кто?» «Вы поэт», — сказали они в один голос. «О, Боже», — ответил я. «Правда?» Так что мы завершаем на том, с чего начали. Один друг отправляет меня в дорогу, другой встречает в конце пути. Что, если бы Норман Корвин не уговорил меня уехать в Нью-Йорк, а Уолтер Брэдбери не принял бы меня там? Возможно, у Марса никогда не появилась бы атмосфера, и марсиане никогда не рождались бы и не жили в своих золотых масках, а их непостроенные города навсегда затерялись бы среди холмов с неразработанными карьерами. Большое спасибо этим двоим за ту поездку в Манхэттен, обернувшуюся путешествием в другой мир, кольцевым рейсом, который существует уже сорок лет. 6 июля 1990 года.